Глава первая Она спит, притворяется. Пошли. Так шептались у постели Матильда, кознав муж и свекровь, за чьими исполинскими, сплетающимися тенями на стене, она следила из-под ресниц. На цыпочках, потрескивая подошвами, они приблизились к двери. Матильда услышала их шаги по скрипучей лестнице, потом их голоса, один пронзительный, другой хриплый, заполнили коридор первого этажа. Теперь они торопливо пересекали ледяную пустыню вестибюля, отделявшего крыло, в котором жила Матильда. От того, где в смежных комнатах обитали мать и сын, где-то далеко захлопнулась дверь. Молодая женщина с облегчением вздохнула. Открыла глаза. Над ней свисал с багета, окружая кровать красного дерева, белый меткалевый полок. Ночник освещал несколько синих букетов на стене и зеленый с золотым ободком стакан с водой на круглом столике, дрожавший от маневров паровоза. Вокзал был совсем рядом. Потом все стихло, и Матильда прислушалась к шепоту этой летней ночи. Так, во время вынужденной остановки поезда, пассажир вдруг слышит стрекот кузнечиков на незнакомом поле. Прошел двадцатидвухчасовой экспресс, весь старый дом содрогнулся, затряслись полы, на чердаке или в одной из нежилых комнат отворилась дверь. Потом поезд прогрохотал по железному мосту, перекинутому через гаронну. Матильда, вся обратившись вслух, старалась проследить как можно дольше за этим грохотом, быстро заглохшим в шорохе ветвей. Она задремала, потом проснулась. Кровать ее опять дрожала. Не весь дом, только кровать. Между тем не было никакого поезда, станция спала. Лишь несколько секунд спустя Матильда поняла, что это озноб, сотрясает ее тело. У нее стучали зубы, хотя ей уже стало жарко. Дотянуться до термометра, лежавшего на столике у изголовья, она не смогла. Потом дрожь утихла, но внутренний огонь поднимался как лава, она вся горела. Ночной ветер раздул занавеси, наполнил комнату запахом жасмина и угольной гари. Матильда вспомнила, как страшно ей было позавчера, после выкидыша когда к ее телу, залитому кровью, прикасались проворные и ненадежные руки-повитухи. У меня, наверное, больше сорока. Они не захотели пригласить сиделку. Ее расширенные зрачки уставились на колеблющийся венчик света на потолке. Руки сжали юные груди. Она позвала громким голосом «Мари! Мари де ладос! Мари!» Но как могла ее услышать служанка Мари? прозванная «Де Ладос», потому что родилась в селении Ладос, которая спала на чердаке. Что это за темная масса возле окна? Этот лежащий, словно бы нажравшийся, а может, притаившийся зверь? Матильда узнала помост, воздвигнутый некогда по велению свекрови в каждой из комнат, чтобы ей было удобнее следить за сыном, делал ли он свой круг на севере, Прогуливался ли по южной аллее или возвращался, подстерегаемый ею через восточные ворота? Именно на одном из таких помостов в маленькой гостиной Матильда увидела в один прекрасный день, будучи невестой, эту огромную, разъяренную женщину, которая, вскочив, топала ногами и кричала «Не видать вам моего сына! Никогда вы у меня его не отнимете!» Между тем внутренний жар спадал, бесконечная усталость, раздавив все ее существо, не позволяла шевельнуть даже пальцем, хотя бы для того, чтобы отлепить рубашку от потного тела. Она услышала скрежет двери, выходящие на крыльцо. Это был час, когда госпожа, казнав ее сын, вооружившись фонарем, шли через сад к сооруженному возле крестьянского дома укромному местечку, ключи от которого хранили при себе. Перед Матильдой стала сцена, повторявшаяся ежедневно. Они поджидали друг друга, продолжая разговаривать через дверь с вырезанным сердечком. И опять стало холодно, зубы стучали, крова дрожала. Матильда нашарила рукой шнурок звонка до потопной системы, вышедшей из употребления. Дернула, услышала, как трется о карниз канатик. Но колокольчик даже не звякнул в доме, погруженном во мрак. Матильда снова пылала. Зарычала собака под кольцом, потом раздался ее яростный лай. Кто-то шел по тропке между садом и вокзалом. Она подумала, еще вчера я испугалась бы. В этом огромном доме, Вечно сотрясаемым дрожью, где наружные стеклянные двери не были даже защищены глухими ставнями, ей случалось проводить ночи в безумном страхе. Сколько раз она вскакивала на постели, крича, кто там? Но теперь ей больше не страшно. Точно в этом пылающем костре она сделалась неуязвимой. Собака все еще скулила, хотя звук шагов затих. Матильда услышала голос Марида Ладос. — Чего лаешь, пилюк? Потом услышала, как Пелью радостно забил хвостом по каменному крыльцу, а та успокаивала. «Ну-ну, замолчи!» Огонь снова покидал то снедай ему им плоть. Безмерная усталость переходила в покой. Ей казалось, что она вытягивает свои изнемогшие члены на песке у моря. Молиться она и не думала.